Портал Фантаскоп представляет Библия. Летопись палеовизита. Фантазии дилетанта. Часть вторая. Автор Михаил Шнайдер. Читает Олег Шубин. Иаков, ставший Израилем. Имя Иаков произошло от слова «акев» — «пета» так как он был братом-близнецом Исаава и при рождении держался за пятку Исаава. По обычаям тех лет наследником Исаака должен был стать Исаав, который родился первым. Но Иаков хитростью получил благословение на первородство от Исаака. Когда Иакову исполнилось 63 года, Исаак сказал ему, «Пойди в дом отца матери твоей, и возьми себе жену из дочерей брата-матери твоей, и Бог благословит тебя, чтобы тебе в наследство досталась земля, которую Бог дал твоему деду Аврааму. Так Иаков женился на двух дочерях своего дяди Лавана, Лии и Рахили. И вот Иаков, через много лет после своего деда Авраама, оказался в тех же краях, где Аврааму явился когда-то Бог. Но с Иаковом произошло тут даже нечто еще более интересное. Ему приснилась лестница, стоящая на земле, а вверх ее касался неба. И по этой лестнице спускаются и поднимаются ангелы. И Бог говорит ему, «Землю, на которой ты лежишь, я отдам тебе и потомству твоему. И я буду с тобой везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя на эту землю». Древние люди не знали понятия «гипноз» и считали внушенные в гипнозе видения просто сновидением. Именно такому гипнотическому видению и подвергся тут Иаков, так как вид летательного аппарата с лестницей мог напугать Иакова. Кстати, и сейчас еще в некоторых ортодоксальных еврейских общинах существует обычай родственных браков. Может быть, поэтому в Израиле много детей рождается с отклонениями здоровья. Возможно также, что, понимая недостаток родственных браков, израильтяне считают, что сохранение породы важнее. В России, кстати, дети от смешанных браков часто более способны и достигают в жизни большего. Инопланетяне для продолжения рода выбрали Иакова не только потому, что он получил благословение отца на первородство, но и вот почему. По Аггаде различие между Иаковом и Исавом проявилось еще в утробе матери. Боли во время беременности Ревекка чувствовала от того, что когда она проходила мимо домов молитвы и учения, принадлежавших поклонникам истинного Бога, Иаков рвался выйти на свет Божий, а когда она проходила мимо капищ идолопоклонников, то же самое повторялось с Исавом. Потом это различие стало еще более явным. И росли отроки, и обучился Иаков письму, а Исав письму не учился, ибо он был человек полевой и охотник, и учился он войне, и все деяния его были дикими. Все ключевые фигуры библейской истории были грамотными, большинство из них были даже писателями – Адам, Енох, Авраам и другие. Поэтому естественно, что Иаков больше подходил на роль родоначальника народа израильтян, чем Исав. Для того, чтобы убедиться, что Иаков еще и настойчив, смел и решителен, Бог под видом ангела явился ночью Иакову и сказал, что не даст ему благословения. Но Иаков требовал благословения и даже начал бороться с самим Богом. Борьба длилась всю ночь. Иаков повредил себе бедро, но добился своего. Бог остался доволен проверкой. Иаков получил благословение и новое имя — Израиль, борющийся с Богом или Богоборец. И сказал Бог, «Ты боролся с Богом?» значит, ты и людей будешь побеждать». Благословив Иакова и дав ему второе имя – Израиль, Бог благословил и потомков его – израильтян. Справка. Аггада – повествование. Большая часть талмудической литературы, содержащая афоризмы и поучения религиозно-этического характера, исторические предания и легенды. Как в свое время ангелы не жалели времени на инструктаж Енуха, так же они серьезно занимались и с Иаковом. Иаков подробно записывал все, что видел и слышал. Так что существовала, видимо, в древности и книга Иакова, и которая хоть и не дошла до нас, но материалы которой явно использованы в Моисеевой Торе и другой древней литературе. И вообще – У Иакова была целая библиотека, которую он передал сыну своему Левию, чтобы он хранил книги и продолжал труд отца для своих детей. Значение личности Иакова в истории еврейства связано с тем, что он, а не его дед Авраам, был праотцом двенадцати израильских колен, которые представляли собой библейское разделение евреев на племена, носящие имена сыновей Иакова. Когда наступила засуха и голод, Иаков с сыновьями переселяется в Египет к Иосифу, которого братья раньше продали в рабство и который дослужился в Египте до положения высокого чиновника. Так евреи попали в Египет. Со временем фараон усомнился в верности Египту потомков Иакова и обратил евреев в рабов. Моисей Моисей, взятый из воды, родился в Египте в семье Авраама из колена Левия. В то время, опасаясь, что численность евреев возрастает, фараон приказал топить в Ниле всех новорожденных еврейских мальчиков. Однако мать Моисея Иохавит сумела прятать Моисея в течение трех месяцев. Не имея возможности больше его прятать, Она оставила Моисея в корзине из тростника на берегу Нила. Там его нашла дочь фараона, пришедшая купаться. Поняв, что это еврейский мальчик, она, однако, сжалилась над плачущим ребенком и по совету сестры Моисея Мириам, которая наблюдала издали за происходящим, согласилась взять для ребенка кормилицу-израильтянку. Под видом кормилицы Мириам привела мать Моисея, которая и вскормила его. Когда ребенок подрос, он стал для дочери фараона вместо сына. Собственно, это был единственный еврейский мальчик, который остался жив после приказа фараона, и инопланетяне надеялись, что он станет продолжателем своих великих пророков. С этого момента инопланетяне стали покровительствовать Моисею. Моисей стал не только пророком еврейского народа, но и законодателем, основоположником иудаизма. Он вывел евреев из Египта и сплотил израильские колена в единый народ. Однажды, когда Моисей был еще маленький, он, играясь, сорвал с головы фараона корону и напялил ее себе на голову. Советники фараона решили, что это плохое предзнаменование, и предложили убить Моисея. Однако один из советников, ангел-инопланетянин в образе советника, сказал, что ребенок сделал это по недомыслию и предложил показать ребенку золото и горящие угли и посмотреть, что он выберет. Когда перед Моисеем поставили угли и золото, он хотел взять золото, Но ангел внушением передвинул ручку к углям. Моисей взял уголек и поднес его к рту. Это спасло его от смерти. С тех пор, кстати, Моисей стал шепелявить. Как приемный сын, Моисей вырос во дворце, получил блестящее образование и занял высокое положение при дворе фараона. Но от матери он знал о своем происхождении. Однажды он решил посмотреть, как живет его народ. Он увидел, как египетский надзиратель жестоко обращается с рабом-израильтянином. В порыве ярости Моисей убил надзирателя и, боясь гнева фараона, бежал в землю Мадиамскую. Он остановился у священника Иофора, Рагуила, и в дальнейшем женился на одной из его дочерей. Однажды Моисей молился в саду Рагуила, И, подняв глаза увидел посреди сада воткнутый в землю посох. Он подошел и увидел, что на нем написано имя господа бога. Моисей выдернул посох из земли оказалось что это был какой-то универсальный прибор или инструмент который инопланетяне изготовили в виде посоха, что выглядело естественнее в глазах людей того времени. Такого типа прибор был в свое время у других патриархов. Однажды, когда Моисей пас овец своего тестя на горе Синай, он увидел горящий куст, который, однако, не сгорал. «Что это за чудо?» — подумал Моисей. Он подошел ближе и услышал. «Моисей! Моисей! Вот я! Не подходи близко! Я — Бог отца твоего и твоих предков! Я видел страдания народа моего в Египте!» «Пойди и выведи их из Египта». «Как же я смогу это сделать? Они же не поверят мне? Дай мне какой-то знак, чтобы люди поверили мне, что я видел тебя». «Брось свой посох на землю». Моисей бросил посох на землю, и тотчас же посох превратился в огромного змея. «Не бойся», — сказал Бог, — «возьми его за хвост». Моисей с опаской взял змею за хвост, и змея снова превратилась в посох. «Так ты сделаешь для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь». И тогда Моисей сказал, «Прошу тебя, Господи, ведь я косноязычен, как я смогу объяснить людям?» «Сможешь», — успокоил его Бог. «Кроме того, у тебя в Египте есть старший брат Аарон» который наделен красноречием. Он поможет тебе в переговорах. Вернулся Моисей домой и рассказал обо всем своему тестю Рагуилу. И тогда Рагуил сказал, «Иди с миром». И пошел Моисей вместе с женой и детьми обратно в Египет. То, что показалось Моисею горящим кустом, было светящейся одеждой бога-инопланетянина, которая, кроме того, излучала смертельные лучи для защиты от врагов, поэтому Бог и предупредил Моисея не приближаться. Исход из Египта Вернувшись в Египет, Моисей пошел к своему брату Аарону и рассказал ему обо всем, что случилось. Когда Аарон увидел жену и детей Моисея, он спросил: «Кто это?» «Это жена и дети мои», — сказал Моисей. «Отпусти жену с детьми в дом ее отца. Неизвестно, что нас ждет в Египте». Когда жена и дети ушли, Моисей с Аароном пошли на собрание сынов Израилевых и рассказали им о том, что говорил Бог. И люди обрадовались. На следующий день Моисей с Аароном пришли к фараону. У ворот стояли привязанные сторожевые львы, но Аарон дотронулся до них посохом, и львы отвязались и пошли за Моисеем и Аароном. Когда фараон увидел их, он испугался и спросил, «Кто вы и чего вы хотите?» «Отпусти народ наш в пустыню, чтобы мы могли принести жертву Богу нашему и послужить ему». Но фараон не соглашался и даже стал им угрожать. Инопланетяне слышали и видели все, что происходило. Ведь в руках у Моисея и Аарона был так называемый посох, который передавал все происходящее на экраны инопланетян. И тогда Бог передал Моисею, «Вот увидишь, что я сделаю с фараоном и его народом». И на следующий день начались так называемые казни египетские которые длились в течение девяти месяцев, пока фараон не согласился отпустить израильтян. Вдруг в Ниле вода стала красной, которую боялись пить, считая, что это кровь. Потом у людей появились вши и блохи, начался падеж скота, град уничтожил урожай фруктов. Однажды случилось нашествие саранчи. Наступила тьма, И, наконец, начали умирать новорожденные младенцы. И египтяне начали просить фараона «Отпусти царь, отпусти сыновей Израилевых, а не то мы все умрем из-за них». И фараону пришлось позвать Моисея и Аарона и сказать «Если хотите принести жертву Богу вашему, уходите все». По поводу казней египетских то сейчас все можно объяснить с научной точки зрения. В то время все природные явления воспринимались как божья кара. И еще. Моисей, вероятно, мог прогнозировать массовые бедствия. Сезонные, климатические и эпидемические. Проведя полжизни в Египте, а вторую половину вне Египта, но рядом с ним, у его северо-восточной границы, причем еще в качестве пастуха, то есть в основном под открытым небом, Моисей, как свои пять пальцев, знал, конечно же, периодичность сезонных, климатических и эпидемических бедствий в этом географическом регионе. Кроме того, как в Египте, так и за северо-восточной границей его, у Моисея, человека необычной судьбы, яркой личности, было наверняка множество друзей, евреев, египтян, кочевников-бедуинов, а значит и множество информаторов. Узнавая от кочевников о перемещении в регионе массовых бедствий, сезонных, климатических и эпидемических, он мог довольно точно прогнозировать появление их и в столице Египта, где он вел долгий, девятимесячный спор с фараоном. Кроме того, инопланетяне помогали ему с прогнозами. А имея прогноз, уже трудно было обставить очередное бедствие – как казнь, и одновременно провести профилактические мероприятия среди своих, чтобы бедствие обошло их стороной. Итак, сыны Израилевы, пробыв в рабстве 400 лет, вышли из Египта, забрав с собой серебро, золото, одежды и все свое имущество, включая скот. Так как израильтяне трудились, не получая зарплаты, то Бог велел им забрать все в качестве платы за их рабский труд. Когда фараон узнал, что израильтяне забрали с собой несметные богатства, он послал за ними войско. Выйдя из Раамсеса, израильтяне двинулись на юго-восток по направлению к горе Синай, где Бог назначил встречу со своим народом. Дойдя до Этама, они вдруг повернули на север. Почему они вдруг повернули назад? Ведь, продолжая путь на восток, они не встретили бы никакой водной преграды и спокойно прошли бы по суше мимо озера Тимсах. Получается, что они специально сделали крюк, чтобы выйти к водной преграде. Дело в том, что, пася стада своего тестя, Моисей доходил, видимо, и до этих мест на перешейке и знал о древнейшей дамбе, в одном из многочисленных озер Перешейка, которое покрывалось водой при приливе и обнажалось при отливе. И тем более знали о дамбе инопланетяне, к услугам которых была картография всех библейских мест из космоса. Все дело в том, что Моисей с помощью Бога решил заманить преследовавших его египтян в ловушку. После того, как во время отлива израильтяне перешли этот участок Красного моря, начался прилив, и войско фараона, которое шло за израильтянами буквально по пятам, утонуло в сомкнувшихся водах. Перейдя таким образом через Красное море, Моисей повел народ к горе Синай. По дороге кончились продукты и вода, и люди начали роптать, «Вывели вы нас в эту пустыню, чтобы уморить голодом». Тогда Господь велел Моисею успокоить недовольных, заверив их, что в тот же вечер они в волю наедятся мясо, а поутру – хлеба. И действительно, вечером, откуда ни возьмись, налетело множество перепелов. Они опустились на землю и не улетели, так что их можно было ловить голыми руками. А утром люди увидели на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, как ини на земле. Это была манна небесная, по вкусу напоминающая хлеб с медом. С того времени Бог посылал израильтянам манну каждый день, и так продолжалось до самого конца их странствования. Затем Моисей с помощью посоха определил, где есть вода, ударил в это место и забил источник. Кстати, и сейчас еще бедуины в пустыне собирают и едят что-то похожее на манну небесную. А птицы во время перелета останавливаются передохнуть в тех местах. Они настолько уставшие, что действительно можно их ловить руками. На третий месяц после исхода из Египта израильтяне остановились возле горы Синай. И здесь Моисей услышал голос Бога: "Пойди к народу". Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами своего народа на гору Синай. На третий день в облаке дыма, огня и при сильном грохоте спустился Бог-инопланетянин на гору Синай. Народ в страхе пал ниц, и услышали они голос Бога, который произнес десять заповедей. Десять заповедей. Первое. «Я Господь Бог Твой, да не будет у Тебя других богов пред лицом Моим». Вторая: «Не сотвори себе кумира». Третье. «Не произноси имени Господа Бога Твоего в суе». Четвертое. «Помни день субботний, чтобы светить его». Пятое. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле. Шестая. Не убий. Седьмая. Не прелюбодействуй. Восьмая. Не укради. Девятая. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Десятая. Не желай дома ближнего твоего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 которым следует придерживаться в повседневной жизни. Бог также объяснил Моисею, как надо устроить походный храм с Кинью, в котором в специальном ларце, ковчеге Завета, должны были храниться скрижали с заповедями. Беседа с Богом длилась 40 дней. За это время люди стали сомневаться в благосклонности Бога и решили вернуться к своим идолам. Они изготовили золотого тельца и стали ему поклоняться. Когда Моисей вернулся, он в гневе разбил скрижали и разбил тельца. Израильтяне тут же раскаялись. Моисей вернулся на гору Синай и обратился к Богу. «Господи, эти люди совершили грех. Прости их!» Бог простил израильтян, а Моисей вернулся на гору,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 Это событие произошло 10-го Тишерея по еврейскому календарю. С тех пор этот день получил название День Искупления – Йом-Кипур, наиболее священный еврейский праздник. Кстати, Моисея изображают с рогами или лучами, исходящими из головы. Дело в том, что в иврите, на котором написано Тора, нет гласных букв, как и в других семитских языках. Сравнительно недавно появились огласовки, которые регламентируют, как надо произносить гласные звуки. Раньше же огласовок не было, и человек, не знающий иврита, мог прочесть слова несколькими способами. В словаре есть несколько значений слова «крн» в зависимости от огласовок. «Сиять», «угол», «луч», «света», «корнет» – музыкальный инструмент, «рок». В современном переводе пишут «вернулся с сиянным светом Божьим лицом», то есть лицо его сияло. Итак, израильтяне продолжили свой путь к земле Ханаанской, которую им завещал Бог. При подходе к ее границам Моисей послал разведчиков. Вернувшись, разведчики рассказали, что Ханаанская земля богата и плодородна, но густо заселена обладает укрепленными городами и сильным войском, и завоевать ее нет никакой возможности. Израильтяне начали паниковать. «Для чего Господь ведет нас в землю сию? Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Моисей пытался их уговорить, но люди не хотели слушать. Тогда, по совету Бога-инопланетянина, Моисей вернулся в пустыню и водил евреев сорок лет. За это время выросло новое поколение, не знавших рабства свободолюбивых израильтян, привыкших к суровой скитальческой жизни. Тогда Моисей повел их завоевывать Ханаанскую землю. Достигнув ее границы, израильтяне остановились на берегу реки Иордан. Здесь Моисей почувствовал, что приближается конец. Он дал израильтянам последнее наставления назначил Иисуса Навина своим преемником, поднялся на гору Навав, с которой была видна земля обетованная, и здесь умер. Израильтяне тридцать дней оплакивали Моисея. Потом, под предводительством Иисуса Навина, они начали войну за Харанскую землю и через несколько лет завоевали ее. Моисей – Главный пророк, основатель иудейской религии, законодатель и политический вождь является одним из центральных персонажей Ветхого Завета. По преданию, автор книг Библии Пятикнижья. Уровень его пророчеств является наивысшим из возможных. Израильтяне называют его Моше Рабейну, то есть наш учитель. Покорение земли обетованной Земля обетованная, которую Бог обещал израильтянам, находилась на территории Палестины. Вся территория была разделена на две части долины реки Иордан. Страна была населена хананеями и раздроблена на множество мелких владений, царьки которых враждовали друг с другом. У ханаанских царей были испытаны в боях войны и страшные колесницы. Поэтому завоевать землю обетованную было нелегко. У израильтян не было осадных машин, не было и колесниц. Оставалось рассчитывать на сплоченность и мужество израильтян и помощь Бога. Итак, после сорока лет скитания по пустыням, примерно в 2500 году от сотворения мира, израильский народ наконец-то ступил на берег земли обетованной. Иисус Навин был опытным вождем, поэтому послал сначала разведчиков, которые доложили обстановку. После этого Иисус Навин приказал запастись продуктами на три дня, и под звуки серебряных труб, во главе со священниками, несущими ковчег завета, израильтяне переправились через Иордан и расположились у стен Иерихона. Здесь Иисусу Навину явился Господь Бог в виде ангела, и предложил ему план взятия крепости. На следующий день израильтяне начали маршем обходить стены Иерихона. Как и во время переправы, впереди шли священники с ковчегом Завета, за ними воины и, наконец, женщины, старики и дети в праздничных одеждах. Серебряные трубы играли, но все шли молча. Жители города с ужасом наблюдали за непонятными действиями израильтян, не без основания подозревая какую-то хитрость. В то время, когда часть воинов обходила маршем вокруг стен города, другая часть подкапывала стены, а звук священных труб заглушал для иерихонцев шум подкопа. Когда работы по подкопу были завершены, по команде Иисуса Навина одновременно израильтяне издали громкий вопль. В результате образовавшихся пустот неустойчивые стены Иерихона обрушились от одновременного звука труп и крика тысяч израильтян. План Бога-инопланетянина сработал. Израильтяне ворвались в город. Так был взят Иерихон. Таким образом, впервые в истории Земли Иисус Навин с помощью инопланетян применил явление резонанса в военном деле. После Иерихона Израильтяне окончательно поверили в свои силы и в течение семи лет покорили весь Ханаан. После этого Иисус Навин приступил к разделу обетованной земли между израильскими коленами. Выслушали статью «Библия. Летопись Палеовизита. Фантазии дилетанта. Часть вторая». Автор: Михаил Шнайдер. Читал: олег Шубин. Статья опубликована на портале фантаскоп.ру.